В пути мы потеряли одну из купленных в тремпе лошадей. Бедняжка поскользнулась на камнях и сломала ногу. Жаль, но кобылку пришлось добить. Разделали и неделю питались ее мясом. Есть можно. Немножко жестковато и вкус довольно специфический, но вполне съедобно. Еще у одной лошади от переутомления появился переостит, воспаление надкосницы. Пришлось снять с нее груз и переходы стали еще короче. Последние два перехода шли с большим трудом. Угодили в пургу и едва успели найти укрытие. Со Смирницкими после нападения оборотней мы практически не общались. Они старательно изображали оскорбленную невинность. Слава богам, разговоры с ними вела Кира Ягужинская. Рейнард Тремп тоже был хмур и невесел. «Понимаю, это не очень приятно, когда твой старший братец подсылает оборотней, чтобы выпустить тебе кишки на снег». Еще и про смерть отца узнал. Тут по неволе затаскуешь. Кстати, его средний брат, получив свою долю наследства, уехал в столицу, чтобы продолжить изучение искусства врачевания. Писем не пишет, не общается. Вот так исчезают кланы и семьи. Глупо. Как это ни прискорбно, но с Тремпом старшим придется встретиться. Такие вещи не прощают и не забывают. Мы не ошиблись с расчетами. Стены города Кларенс увидели через 52 дня. В предместье вошли похудевшие и жутко уставшие. Люди были так измотаны, что едва ноги волочили. Да и гномы, уж на что здоровые парни, но их тоже качают от усталости. В Кларенсе зима не такая суровая, да и снега поменьше. Остановились в той же гостинице, что и раньше. Понравилась она мне. Ред вкусный, еда хорошая, баня, еда и сон. Рейнар так устал, что даже про девочек не вспомнил. Наутро я проснулся первым. Спустился в зал и с аппетитом приступил к завтраку. Не успел разделаться сам летом, как в зал вошел высокий мужчина в богатом, подбитом рыжим мехом плаще. Большой капюшон закрывал лицо, но хозяину посетитель был явно хорошо знаком. Он угодливо изогнулся и смахнул несуществующую пыль с ближайшего стола. Незнакомец отрицательно покачал головой, осмотрелся и направился в мою сторону. — Этерндар, — кивнул он и представился. — Меня зовут Герт. Я друг и советник Робина Кларенса. Вы, если я не ошибаюсь, Серж Нор Альткам? Да, это я, — кивнул я и поднялся. — К вашим услугам. — Серж Норальткам? Хм... Этим титулом меня никто не называл. Интересный гость. Он отбросил капюшон, и я смог его рассмотреть. Лет 50, не больше. Аккуратная седая борода, подстриженные усы, длинные седые волосы распущены и доходят до плеч. На левой стороне лица длинный шрам. Он начинается на середине щеки и заканчивается над бровью. Серые глаза внимательно смотрят на собеседника. Я не смог отделаться от мысли, что на меня не просто смотрят, а внимательно и неторопливо изучают. Кисть его левой руки сильно изуродована, судя по всему ожогом. — Мы могли бы поговорить? — Всегда к вашим услугам. Присоединяйтесь к моему скромному завтраку, мастер Герд. — Не здесь, — он покачал головой. — Если вы не против, Нор Серж, то давайте встретимся в полдень. С удовольствием. На Северной площади. Там по правую руку есть прекрасный кабачок под названием Улитка. Подают изумительный рунарет и готовят оленину под острым соусом. Одна из лучших кухонь в Кларенсе. Принимаю ваше приглашение, мастер Герт. Буду ждать встречи, Серж Нор Альткан! Попрощался он и ушел. Парни дрыхли. Рейнара удалось поднять лишь со второго раза, и то, напомнив про эльфиек. Трэмф выполз из кровати и пошел умываться. Холодная вода немного провела его в чувства, и спустя полчаса он был готов к новым подвигам. Гномы тоже поднялись и ушли в город, чтобы немного развеяться после дороги. Смирницкие позавтракали, наградили меня очередным злым взглядом и закрылись в комнате. Судя по голосам, ребятки о чем-то спорили. Яростно и громко. Странные они люди. На улице легкий морозец, на небе не облачко и солнце припекает. Красота, а не погода. Будь я на их месте, не утерпел бы и пошел город осматривать. Из чистого любопытства. Средневековый город все-таки. Не каждый день такой видишь. За столом остались втроем. Рейнер неторопливо подтягивал травяной отвар и выглядел отдохнувшим и успокоенным. Егужинская, разделавшись с завтраком, поинтересовалась, можно ли будет по городу погулять. Да? Кларенс, это вам не Трэмп? Есть на что взглянуть. Поговорив с Рейнером, я выдал ему 50 долиноров для посещения магазинов и предложил прогуляться по городу. Без меня! Трэмп знал о предстоящей встрече с Гертом и молча кивнул. Кира пыталась возражать, что ей ничего не требуется, и мы чуть не поругались. Пришлось долго и нудно объяснять, что касса у нас общая. Сказал, что в нашем замке магазинов нету и товары надо брать сейчас, чтобы не получилось как с ее одеждой в Тремпе. Объяснил, что не собираюсь ее украшать как новогоднюю елку, но все необходимое будет куплено. Кира повозмущалась для порядка, но глазки заблестели. Я уже пожалел Рейнера, представив этот марафон по лавкам, но следующий ее вопрос убил наповал. Она ткнула пальцем в мой боуи, висящий на бедре, и спросила, где такой можно купить и сколько он стоит. Рейнар фыркнул, поперхнувшись отваром. А я только глазами захлопал. Вот и пойми этих женщин. Перед уходом я попросил Киру зайти к нашей семейной парочке и узнать, что им потребуется. Надеялся, что она вытащит их на прогулку. Как бы не так. Смирницкие продолжали спорить, и все вопросы Ягужинской остались без ответов. Близился полдень. Пора готовиться к встрече. На улице было тепло, и я распаковал свой дорожный баул. В путешествии я носил одежду, купленную для похода. Она слегка поистрепалась. Пришлось натягивать байкерскую одежду. Поверх кожаного жилета набросил плащ, чтобы прикрыть волка на спине. Бастарт оставил в комнате. Взял лишь гномий нож и боуи. Ну и кольчугу, конечно, надел. Без нее никуда. Сколько уже раз она мне жизнь спасала? То-то и оно, что скоро счет потеряю. На улицах было полно народу. После похода, сбросив тяжелую одежду, шагалась легко. Кажется, оттолкнись немного и полетишь. Мимо меня, придерживая корзину с покупками, прошла молодая девушка в теплой, похожей на пончо накидке. На голове меховая шапочка. Даже эта широкая одежда не скрывала ее стройной фигурки. Она заметила мой взгляд, потупилась и покраснела. Эх, дьявол! Я даже обернулся и проводил ее взглядом. Хороша чертовка. А вот идут две эльфийские женщины. Они двигаются мягко и грациозно, как большие кошки. Кстати, обе девушки с оружием. Оружие у них хоть и легче мужского, но не менее смертоносное. Напоминают итальянские скьявоны или, если вам угодно, чиавоны. Гарды хорошо защищают руку. Думаю, что если поискать за поясом на спине, то и даги найдутся. Эльфийки, судя по всему, из охраны богатых дам. Их кольчуга украшена медальоном с гербом. На круглом щите изображена вставшая на дыбы лошадь. Плащи у эльфийек темно-зеленого цвета с широкими меховыми воротниками. «Раздери меня, Дренор! тут столько красивых женщин, что можно шею свернуть!» Спустя 20 минут я вышел к Северной площади. Вот тут была толпа народу, причем не простого, а, как понимаю, вполне обеспеченного. Видимо, северная часть столицы – это район для знати. Женщины шли в сопровождении слуг и служанок, а мужчины щеголяли дорогим и разукрашенным оружием. В центре площади стояла каменная стела украшенная изображениями мифических зверей и птиц. Глаз за что-то зацепился, но рассматривать не было времени и я оставил изучение памятников на потом. Кабачок-улитка, в котором была назначена встреча, находился между оружейным магазином и ювелирной лавкой. В оружейный можно было не заходить. По богато украшенным дверям понятно, что не с моим кошельком по таким магазинам ходить. Над входом в кабак висела красиво сделанная вывеска. Улитка на фоне трех виноградных листьев. Между прочим, я давно заметил, что с изобразительным искусством и архитектурой не все так просто. Напоминает нечто среднее между романским стилем и готикой. Нет, это не я такой умный. Кира вчера обратила внимание, когда проезжали по городу. Я вошел в кабак и удивленно хмыкнул. Это еще не ресторан, но уже и не забегаловка. Между столами сделаны перегородки. Вместо лавок стулья. Пусть и грубые, но стулья, а не табуреты. Колонны украшены светильниками, большой камин. Над камином висит копия вывески, только раковина улитки сделана из меди и начищена до блеска. Что еще удивило? Музыка. На небольшой сцене сидело несколько музыкантов я не очень большой знаток музыкальных стилей, но то что они исполняли мне понравилось музыкальные инструменты увы но я не знаю названий что-то похожее на арфу и две свирели волынок популярных на севере королевства в кларенсе не видел за барной стойкой стоял хорошо одетый хозяин седовласый здоровяк с красным шейным платком шкиперская бородка была аккуратно подстрижена. На широком кожаном поясе висит увесистый кошелек и три одинаковых ножа с рукоятями из оленевого рога. Хм, первый раз такое вижу. Надо будет полюбопытствовать, что это обозначает. Вместо служанок по залу перемещались хорошо вышкаленные слуги. Они двигались быстро, но бесшумно. Людей было немного. Заметив меня, навстречу вышел один из слуг, но хозяин остановил его жестом и сам вышел из застойки. «Серж Нор Альткам?» «Да, это я». «Прошу вас следовать за мной», — он сделал приглашающий жест. Мы прошли по общему залу и свернули в небольшой проход. Еще один небольшой зал с камином и несколько дверей, упрятанных в нишах толстых стен. «Прошу», — повторил хозяин и распахнул дверь. «Вас уже ждут». Я кивнул и вошел в комнату. «Нет». Бояться мне нечего. Что-то мне подсказывает, что никто на меня не набросится и не будет стучать по голове топором или другим тяжелым предметом. Бросать в темницу тоже не будут. Смысла нет. Наше небольшое разногласие с местным нором – не более чем обмен любезностями. Комната небольшая, можно сказать, крохотная. В таких кабинетах надо не разговоры разговаривать, а эльфийка обхаживать. Со всей галантностью и усердием. Увы, эльфиек не было. Был щедро накрытый стол, несколько стульев и уже знакомый мужчина, стоящий у маленького зарешеченного окна. «Добрый день, мастер Герт». «Добрый день, мастер Серж. Вы позволите вас так называть?» «Конечно. Звание Норра меня несколько удивляет». «Это не звание, Серж, а признание ваших прав», — улыбнулся он. «Прошу к столу». Нет ничего лучше после тяжелого похода, чем чарка доброго вина. Вы правы, мастер Герд.